Глава 21. Где-то в глубинах космоса. Неизвестная звездная система. Город на четвертой планете. Прибыв на нужный нам экваториальный большой материк, мы изначально облетели его на небольшой высоте, рассматривая на голографических экранах, да и все величественные леса и полноводные реки. Затем наш взор Был обращен к древнейшему городу, расположенному на большой возвышенности в самом центре материка. Он был окружен странной городской стеной, которая кое-где очень напоминала естественные горные кряжи. Именно из-за них, просматривая данные с наших разведзондов, Николе пришла мысль, что город расположился на небольшой горе с искусственно срезанной вершиной. Наблюдая увиденное. Мне почему-то подумалось, что края срезанной горы жители использовали в качестве защитной городской стены. Посадка ДЭИ на центральной площади древнего города была довольно мягкая. Согласно полученных нами данных с зондов, сила тяжести на планете была даже меньше, чем на столичной Ривуле, А вот сам воздух на планете был более плотным, к тому же с повышенным содержанием кислорода. Этим данным никто не удивился, ибо почти все материки, за исключением полярных, имели обширную и разнообразную растительность. Даже в самом древнем городе имелось много тенистых парков для отдыха. Предупредив всех насчет негативных мыслей и помыслов, а также сказав о всей активности животного и растительного мира четвертой планеты, я отдал команду покинуть Дею. Больше всех к посещению планеты обрадовались наши четвероногие. Под руководством Аратки и Тари две кошачьи группы на устремились к ближайшему зеленому парку, чтобы погулять среди деревьев и кустарников. Когда мы вышли из ДАИ на городскую площадь, меня удивило, что температура в городе не превышала 30 градусов тепла по меркам Земли. хотя я думал, что температура воздуха на экваторе планеты должна быть градусов на 10-15 выше. Ведь белый карлик давал намного больше света и тепла, чем привычное мне светило на Реуле или земле. Никола, находясь у входного шлюза, сразу же указал на нужное нам высокое здание в 10 этажей. Сам навигатор никуда не пошел, так как время его вахты еще не закончилось. мы дружно проследовали в указанном нам направлении. Я шел рядом с Демидом Ярославовичем, следом Шалейтана с Иваном Кулибиным, а замыкали нашу процессию остальные представители инженерной группы с Ярвисом и Славиркой. Их бесшумно сопровождали десяток технических дроидов и транспортная платформа, на которой находились запасной генератор и портативный реактор. В немного густом и пьянящем воздухе древнего города мною чувствовалась насыщенность и какой-то необычной энергии. Мне постоянно казалось, что вскоре над площадью начнется гроза с громом и молниями. Но в небесах над нами не было ни одного облака, не говоря уже о грозовых тучах. Дмитрий Ярославович, скажи, ты ничего странного или необычного не заметил в этом древнем городе? Спросил я, шедшего рядом отца своего друга. Пока нет, ежели не считать, что все дома на площади построены для людей богатырского роста. А вот только эти древние горожане были в полтора-два раза выше нашинских богатырей. Обрати внимание, Станислав Иванович, в местных домах все окна и двери высотой в пять саженей. А это значит, что высота потолков на каждом этаже примерно 6-7 саженей будет. Люди с нашинским ростом никогда не станут делать чрезмерно высокие потолки в зданиях, где живут. Тем более в таком необычном городе. Жило здесь когда-то довольно много народу. Иначе зачем жителям нужно было создавать все здания высотой в 10 этажей? Насчет этажности и большого количества жителей, когда-то здесь проживающих, я с тобой полностью согласен. Но почему ты решил, что этот древний город какой-то необычный? А разве ты сам этого еще не понял, Иванович? Ты посмотри, из чего тут все создано. Это не просто какой-то древний город, созданный из камня на каменном основании. Он изначально был сотворен внутри ствола мирового древа. Тут все является единым целым. Потом что-то случилось, и мировое древо было уничтожено. От него сохранился только древний город, созданный чуток выше корневой системы. Погоди, Ярославич, а как же городская стена в виде естественного горного кряжа? То, что ты воспринял за естественный горный кряж, Иваныч, ничто иное, как остатки коры уничтоженного мирового древа. Мне предельно понятно, что тут произошло в древности. Кто-то из чужих напал на эту чудесную планету и уничтожил растущее мировое древо. Местные жители решили им отомстить. Они оставили свою родную планету и все отправились искать другой мир, где проживали чужаки, чтобы их наказать за содеянное. Похоже, они еще не нашли мир чужаков, поэтому никто из местных не вернулся домой. Интересное предположение. Это не предположение, вернувшийся. Лир, который слышит мысли всех разумных, только что мне сообщил, что твой собеседник полностью прав. Именно так все и произошло на планете в древности. Его очень удивило, как разумный, впервые попавший на планету, смог сразу догадаться о том, что на ней случилось в очень далекие времена. Неожиданно сообщил мне Бруч. Лир говорит... что раньше на каждом материке планеты росло свое собственное мировое древо, а на полярных материках росли целые леса из таких больших растений. Скажи Леру, Бруч, что Дмитрий Ярославович не строил никаких догадок. На его родной планете в древности чужаки тоже уничтожили все священные леса, и теперь на его планете нет ни одного растущего мирового древа. Чужаки прилетали на космических кораблях из другой галактики, из империи Драктов. Кроме того, мы побывали на планете в закрытом секторе, где Дракты не только уничтожили все кремниевые деревья, они даже всю почву, на которых они росли, вывезли. Теперь мне понятно, почему вся планета пси -активна. На все формы жизни, на каждом материке влияют остатки мирового древа, что там когда-то росло. Ведь и чужакам не удалось забрать с собою все эти останки и корни кремниевых деревьев. Лир подтверждает все сказанное тобой, вернувшийся. После ухода одного разумного вида с планеты, развитие остальных форм жизни пошло по пути, который ты описал. Он сказал, что вы остановились прямо перед зданием, где он постоянно пребывает. Бруч, а где его искать в здании? Лира тебе искать не потребуется, он находится в просторном помещении сразу за входом в здание. Его там изначально разместили ушедшие разумные, чтобы потоки энергии, идущие от местного светила, проходя через большие окна, всегда освещали Лира, и он мог восполнять всю потраченную ночью энергию. Я понял тебя, Бруч, передай Лиру, что мы заходим в здание, и как только мы будем внутри, сразу соедини меня с ним. Мог бы и не напоминать вернувшийся. Все сделай в лучшем виде. В центре просторного зала находился большой куб цвета матовой платины. Он был почти в полтора раза больше, чем куб Орма. Это было единственное отличие между ними. На верхней грани массивного куба также располагалась сияющая золотистая равносторонняя пирамида. Как ни странно, это может прозвучать, но в самом зале ощущалась легкая прохлада. Я бы даже сказал, что температура не превышала 18-20 градусов по меркам Земли. «Приветствую тебя, Лир», – произнес я, подходя к серебристому кубу. «Вот мы и встретились с тобой». «И я рад, что вы пришли, Стась. Твой образ мне передал Орум. Ваш разумный вид нам очень напоминает тех, кто забрал меня с погибшей от войн планеты. Вот только те разумные намного крупнее у вас были. На одном из наших кораблей есть разумные, которые в два раза крупнее нас, перешел я на мысли речь. Однако это не мешает нам быть хорошими друзьями. А сопровождающий меня Дмитрий Ярославович, так тот вообще находится с ними в кровном родстве. А те две группы разумных, что сейчас резвятся в городских парках, они тоже твои друзья? Они не только мои друзья, но и помощники, несмотря на то, что все они из разных миров. Самую крупную красавицу зовут Тари. Она является представительницей одного из изначальных миров, а большинство остальных разумных, похожего вида, родом из запретного мира. Получается, что с тобой? путешествуют представители совершенно различных миров и все дружно сосуществуют друг с другом. Я все правильно понимаю, Стась. Совершенно верно, Лир. Я дружу с представителями многих разумных миров. Они решили сопровождать меня везде, в моих поисках, чему я только рад. А что ты хочешь найти, Стась? Древние знания о том, что было до того, как известное нам всем мироздание существенно изменилось. Но ведь эти древние знания уже давно утрачены. Как же ты их сможешь найти? Я не согласен с твоими выводами, Лир. Могу я узнать причину недоверия к своим выводам? Многие, как ты считаешь, якобы давно утраченные древние знания, частично сохранились в изначальных мирах, Где когда-то жили Тари и хранитель пространств Черного Камня, а также в легендах и преданиях у разумных запретного мира. Значит, существуют еще неизведанные места во Вселенных, где такие древние знания сохранились в давно забытых источниках. И я рано или поздно постараюсь их найти. Ты очень странный разумный. Тебе об этом кто-нибудь говорил? Мне раньше никогда не встречались такие целеустремленные разумные. Я знаю об этом, Лир. Мне о том, что я странный разумный, все постоянно говорят, даже твой собрат Орм. Но давай вернемся к нашим делам. Ты говорил, что в какой-то пещере находятся разумные в природном стазисе. Для начала мне хотелось бы узнать, можно ли этот стазис как-то отключить. Иначе, как мы сможем забрать разумных из пещеры? Вход в нужную вам пещеру находится во внутреннем дворе здания. А вот только природный стазис отключить невозможно, стазь. Так как этот стазис создает природный газ, поступающий в пещеру из нетр планеты. Забрать спящих разумных смогут ваши механические помощники, на которых природный газ не повлияет. Или же их смогут собрать те разумные, кто имеет хорошую защиту с внутренней и полностью независимой средой для дыхания. Я понял тебя, Лир. Как нам пройти во внутренний двор и где там искать вход в пещеру со стазисом? Пройти во внутренний двор вы сможете прямо по коридору. Сворачивать никуда не нужно. Все боковые проходы ведут в другие помещения этого здания. и к системе перемещения между этажами. Она уже давно не действует, так как ее энергетические накопители давно разрядились, поэтому у вас не получится подняться на верхние этажи. Это не страшно, мы взяли с собой запасной генератор и портативный реактор, так что мы вполне сможем зарядить накопители. Для моих инженеров это не составит никаких проблем. Тогда у вас имеется возможность найти кристаллы, на которых сохранены знания ушедших разумных, что жили раньше на этой планете. А вот за эту новость, Лир, от меня тебе личная благодарность. Не нужно никаких благодарностей, Стась. Ты же сам сказал, что тебя интересуют древние знания. Вот я и решил подсказать, где их можно поискать. Но вернемся к твоему вопросу. Когда вы выйдете во внутренний двор, то сразу увидите высокую противоположную монолитную стену, внутри которой будут три закрытых дверями прохода. Вам нужен центральный, он имеет самые большие двери. Это и есть вход в пещеру со стазисом. Там вы найдете 10 спящих разумных. А две другие двери ведут в хранилище с техническими устройствами ушедших разумных. Там же, в одном из хранилищ, находятся накопители, которые давали энергию для системы перемещения между этажами, а также для других систем данного здания. Лир, а ты разве не от тех же самых накопителей энергию получаешь? Нет, у меня установлены внутренние накопители энергии, поэтому мне для подзарядки хватает энергии, излучаемой местным светилом. и получаемой пирамидой. А точка подключения от внешнего источника энергии у тебя имеется? Да. Мне только непонятно, зачем тебе понадобились эти знания, Стась? Все очень просто, Лир. На моем корабле ты не сможешь получать энергию напрямую от какого-либо светила, особенно во время переходов через пространственно-временные аномалии. или во время прыжков через гиперпространство. Ведь в них нет ни звезд, ни солнца. Поэтому тебя придётся подключать к системе энергоснабжения моего корабля. Точно так же, как подключены к ней твой собрат Орм и хранитель пространств чёрного камня. Теперь мне понятно, зачем тебе такие знания. Как я понимаю, ты стараешься заботиться обо всех, кто находится на твоём корабле. А разве может быть иначе, Лир? Может. Когда меня доставили сюда с погибшей от войн планеты, то те разумные никуда меня не подключали. Я весь путь использовал энергию только своих внутренних накопителей. Я не они, Лир. Все разумные всегда по-разному мыслят. Вполне возможно, что они даже не воспринимали тебя как разумного, а посчитали, что ты какое-то древнее устройство, типа Искина. В этом ты прав, Стась. Я слышал все их мысли, но никто из них даже не предположил, что я являюсь разумным существом. Они все считали меня многомерным Искином, с корабля каких-то орлегов. Ты случайно не знаешь, кто такие орлеги? Орлеги – это высокоразумные существа. Они существуют и в мире 256 измерений. Иногда их корабли наблюдали в 16-мерном мире Легов, а иногда и в нашем 4 пространстве. Вот только в звездных системах нашего пространства замеченные корабли Орлегов воспринимались разумными как странные и непонятные объекты, не имеющие каких-либо четких очертаний. Благодарю за разъяснение, Стась. Теперь мне понятно, о ком говорили ушедшие разумные. Не буду тебя больше отвлекать от дел. Надеюсь, мы вскоре еще пообщаемся. Я тоже на это надеюсь, Лир. В этот момент меня кто-то похлопал по плечу сзади. Обернувшись, я увидел встревоженное лицо племянницы. Что случилось, Стась? Ты подошел к этому устройству, поздоровался и словно бы выпал из реальности. Со мной ничего не случилось, Тан. К тому же это никакое не устройство. Это что-то вроде обители безмолвия, в многомерном пространстве которого живет разумный. Мы с ним немного пообщались, и он мне подробно рассказал, где и что находится. «Командир, это такой же разумный, как Орм?» – спросил меня старший инженер. «Да, Даррелл, в этом серебристом кубе находится собрат Орма. которого мы заберем с собой. Но для начала послушайте, что вашей инженерной группе нужно будет сделать. Во внутреннем дворе этого здания, на противоположной стене, находится три двери. В двух крайних находится хранилища с техническими устройствами ушедших разумных. В одном из хранилищ находятся накопители, которые раньше давали энергию для системы перемещения между этажами. а также для других систем данного здания. Ваша задача – найти все эти накопители и зарядить их от вашего автономного генера или портативного реактора. Пока энергонакопители будут заряжаться, вы можете ознакомиться с тем, что там имеется в наличии. «Командир, ты сказал, что там три двери», – встрял в разговор Кулибин. «А что находится за средней дверью?» Вы к ней даже близко подходить не должны. За центральной дверью находится вход в пещеру, где в природном стазисе покоятся 10 разумных. Туда пойдем только мы с Демидом Ярославовичем. С собой мы возьмем несколько технических дроидов, которые помогут нам вынести разумных из пещеры. «Брат, а почему только вы вдвоем туда пойдете?» – спросил Ярвис. «Потому что только мы вдвоем...» Из всего экипажа ДИ да постоянно носим на себе защитные коконы. Иногда даже вместо привычной для всех военной формы или гражданской одежды. Эти древние защитные коконы не только умеют имитировать любой вид одежды или формы. Они также надежно защищают от внешнего воздействия или травм и имеют собственную автономную систему дыхания. Что в данном случае для нас крайне важно. Пойми меня правильно, Ярвис. Там в пещере природный стазис. Его создает необычный газ, поступающий из недр планеты. Любой разумный, вдохнувший этот необычный газ, довольно быстро засыпает. И через некоторое время впадает в природный стазис. Я не хочу, чтобы это случилось с кем-то из моей команды. Надеюсь, я все понятно объяснил. Нам все понятно, командир. За всех ответил Даррелл. Стась! А мне что делать, пока вы все будете заняты? Задала вопрос племянница. А вот тебе, Тана, поручается особое задание. Как только энергонакопители зарядятся, тебе придется внимательно осмотреть все комнаты и помещения в доме. На всех этажах, на наличие информационных кристаллов. Должны же мы знать, как жили ушедшие разумные в этом древнем городе. и чем они здесь занимались на протяжении долгой жизни. Пока будет идти зарядка всех энергонакопителей, ты можешь начать со осмотра комнат и помещений первого этажа, а когда заработает лифт в доме, проверишь остальные этажи. — Стась, а можно Ванечка пойдет со мной искать кристаллы? Вдруг там, помимо кристаллов, какая-нибудь интересная техника древних найдется? — Я не против тогда. Думаю, что с остальными задачами наша инженерная группа справится и без твоего кулибина. Как только Тана с Иваном скрылись в боковом проходе коридора, мы направились во внутренний двор здания. Там все было так, как описал мне Лир. Вот только все три обнаруженных двери на монолитной стене были надежно заперты. Выход из положения нашел Даррелл. когда он осматривал закрытые двери, то совершенно случайно заметил в самом низу у правой двери наполовину засыпанный пылью выход энергоразъема. Его очистка и подключение портативного реактора не заняли у инженера группы много времени. В течение примерно 10 минут ничего не происходило, а потом раздался еле слышный щелчок и правая дверь, разделившись на две равные части, Плавно втянулась в монолитную стену. Во внутрь хранилища зашел один Даррелл, он недолго отсутствовал, через минуту он появился с улыбкой на лице. Все в порядке, командир. Тут примерно такая же система управления энергоснабжением, как на базе древних, хотя и более примитивная. Я уже подал электроэнергию на большие накопители, которые открывают все остальные двери и обеспечивают внутреннее освещение. Вам нужно лишь немного подождать. Какие-нибудь охранные системы хранилищ и помещений здания имеются? Нет, командир, никаких охранных систем. Лишь у механизма открытия центральной двери проставлен символ, предупреждающий об опасности. Я точно такой же символ видел на корабле «Арана». Он был на двери шлюза, ведущего в реакторный отсек. Как же ты смог так быстро во всем разобраться, Даррел? «Мне хорошо знакомы эти энергосистемы, командир. Все знания о них нам передали еще на корабле хранителей». Получается, что команда хранителей когда-то в прошлом контактировала с разумными этой планеты и обменялась с ними знаниями. «Скорее всего, так оно и было», – спокойно сказал старший инженер. В этот момент раздался еще один щелчок, и тихо открылась левая дверь. ведущая в другое хранилище. Туда на осмотр направились неспешным шагом Ярвис и Славирк. «Ну вот, нам осталось дождаться, когда откроется центральная дверь», — сказал я Даррелу. Ждать автоматического открытия вам очень долго придется, командир. Центральная дверь открывается только с пульта управления, который установлен в левом хранилище. Хоть на пульте я установил режим «Открыть», Придется вам подождать, пока нужный накопитель зарядится хотя бы на четверть. Он был единственным из всех установленных энергонакопителей, который почти полностью разрядился. Когда я подключал энерголинии дома, на зарядку от нашего портативного реактора, на накопителе менее 1% энергии оставалось. Разумные, что жили в этом доме раньше, планировали очень быстро вернуться назад, но что-то им помешало. Почему ты так думаешь, Даррелл? Так ведь из 40 искусственных собирателей природной энергии, указанных на схеме энергоснабжения дома, задействованы всего лишь два. Так поступают только в том случае, когда покидают свой дом ненадолго. А где установлены собиратели природной энергии? Все собиратели энергии установлены на вершине монолитной стены. На схеме и рисунок размещения имеется. Я понял тебя. Вполне возможно, что так оно и было. Ты мне лучше скажи, когда примерно откроется центральная дверь? Ведь ты же установил на пульте управления режим открыть. Вместо ответа старшего инженера я услышал очередной щелчок и вскоре проход в пещеру открылся. Активировав свои защитные коконы, мы с Демидом Ярославичем в сопровождении шести дроидов зашли в пещеру. Освещение еще не вышло на полную мощность, поэтому в пещере был сумрак. Но то, что мы там увидели недалеко от входа, нам очень не понравилось. Десять разумных просто лежали в повалку на каменном полу пещеры. Двоих зурнов, лежащих ближе к выходу, мы опознали по их белым волосам и знакомой военной форме. А вот все остальные разумные, хоть и напоминавшие по внешнему виду людей. принадлежали неизвестной расе. Да и ростом они были намного повыше нас, но пониже богатырей из дружины Ставра. Перед нами встала проблема, как их доставить в медицинский сектор на Де, ибо никаких капсул или транспортных платформ поблизости не наблюдалось, а технические дроиды могли повредить тела спящих разумных при переносе. Что будем делать, Иваныч? В таком состоянии людей переносить нельзя. Знаю. Сейчас свяжусь с кораблем и вызову сюда медицинские платформы. На них мы всех сразу сможем перевести. Передав через Бруча в медицинский сектор D, что нам срочно нужен медтранспорт для доставки 10 разумных, находящихся в природном стазисе. Я категорически запретил медикам заходить в пещеру. Это пришлось сделать. так как Эмилия и Лита заявили, что они сами прибудут для оказания помощи разумным в пещеру. Дмитрий Ярославович пошел встречать наших медиков, а я решил более внимательно осмотреть неизвестных разумных. Благо, система освещения в пещере стала намного лучше работать, и в различных местах начали зажигаться новые источники света. Сумрак помаленьку исчезал, и начали проявляться самые темные уголки пещеры. Лишь в одном углу, несмотря на появление дополнительных источников света, что-то непонятное клубилось и переливалось. Немного подумав, я решил, что в том месте в пещеру поступает необычный газ, который погружает разумных в природный стазис. Осматривая неизвестных разумных, я понял, что передо мной лежат четыре пары мужчины и женщины. Пока света было недостаточно, Их чёрные комбинезоны полностью скрывали любые различия. Да и шлемы на головах разумных были сплошными, лишь щитки прикрывающие лица были открытыми. По крайней мере, мне стало понятно, дышали они тем же составом воздуха, что и мы. Когда свет в пещере добавился еще немножко, я смог предварительно определить их рост. Мужчины были примерно больше трех метров ростом, А вот женщины были существенно ниже их и доставали мужчинам своей расы только до плеч. Но самое главное, что я для себя отметил, у них у всех было по шесть пальцев на руках. Мне почему-то сразу же вспомнились земные предания и древние легенды у разных народов, в которых повествовалось о посещении земли посланцами богов с небес. Вот только те шестипалые инопланетяне из древних легенд и преданий народов Земли все были довольно маленького роста, примерно метр полтора. Это существенно отличало их от очень высоких разумных, что находились сейчас в природном стазисе. Мои размышления и осмотр разумных прервало появление в пещере Демида Ярославича и медроидов сопровождающих медицинские платформы. Мы загрузили на платформы спящих разумных, после чего быстро покинули загазованную пещеру. Во внутреннем дворе разумных сразу же начали осматривать наши медики. До меня постоянно долетали медицинские термины, которые попеременно использовали «Эмилия» и «Лита». Сказав медикам, что на корабле у них будет достаточно времени для обсуждения состояния, я отдал команду начать движение. Перемещаясь небольшим караваном из медицинских платформ по широкому коридору, я заметил, что технические дроиды под управлением Дарла уже поместили на грузовую платформу золотистую пирамиду и кубическую обитель, в многомерных пространствах которой находился соврат Орма. Передав под мое управление тех дроидов, которые загрузили на платформу Лира и какой-то информационный кристалл, Дарл пояснил, что нашел его на стеллаже рядом с пультом управления в хранилище. После этого старший инженер позвал с собой Демида Ярославича. Мне помощь отца друга пока не требовалась, поэтому я дал свое согласие, чтобы они вместе пошли изучать содержимое хранилищ во внутреннем дворе дома. В медсекторе ДИ мы разделились. Пока Эмилия и Лита распределяли по медицинским капсулам спящих разумных, Техдроиды под моим управлением доставили грузовую платформу в хранилище моего рабочего кабинета. После разгрузки куба и пирамиды, дроиды довольно быстро установили обитель Лира рядышком с обители Орма и подключили доставленное к нашей корабельной системе энергоснабжение. По сообщению Бруча, с Лиром сразу же начали беседу не только Орм с хранителем. К ним также присоединились Палин и Лесвик. День получился очень напряженный и насыщенный, поэтому я решил немножко отдохнуть в своей медкапсуле и заодно изучить, что находится на кристалле, который нашел Даррелл. Поставив Яну в известность, что я несколько часов буду недоступен, активировал свой пульт управления. На экране появилось изображение парина. Приветствую тебя, друг мой. Наконец-то ты вспомнил про старого арахнида. «Хватит ворчать, Палин!» – сказал я с улыбкой. «Думаешь, я не знаю, что ты уже вовсю принял участие в беседе с Лиром?» «Ты прав, древний. Темы для общения с новым собеседником у меня всегда найдутся. Как я понимаю, ты не просто так решил со мной пообщаться. У тебя появилось что-то интересное для старого Палина. Я прав?» «Ты, как всегда, прав, Палин». Дарил нашел в одном из хранилищ дома информационный кристалл. Мне бы хотелось выяснить, что на нем записано. Но я помню, что на таких кристаллах может стоять защита от чтения и копирования. Вот и решил обратиться к тебе за помощью. Вставляй свой кристалл в пульт управления, древний. Посмотрим, что нашел твой старший инженер. Поместив найденное в кристаллоприемник, Я налил себе кружку горячего чая из термоса и приготовился к длительному ожиданию. Однако ждать долго мне не пришлось. Я даже половину чая не успел выпить. Тебе, как всегда, повезло, древний. На кристалле действительно стояла хорошая защита. Но мне уже приходилось снимать такую. Не тяни время, Палин. Что на кристалле записано? На нем записан довольно подробный отчет о деятельности наемной группы, похожей на тебя, разумных. Я немного просмотрел его. Эти наемники не занимались охраной или убийствами. Они, можно сказать, были гениями разведки. А вот это уже интересно. Ты сможешь залить мне в память этот отчет? Хотелось бы знать, как действуют мои коллеги из другого обитаемого мира. Информации на кристалле довольно много древней. Только на одну заливку может уйти около трех часов. И это не считая времени для активации знаний. Поэтому тебе придется лечь в свой кокон, подключенный к пульту управления, иначе могут быть проблемы со здоровьем. Для быстрого усвоения знаний я могу лишь посоветовать воспользоваться помощью твоего бруч. Я все понял, Палин. Сказал я, забравшись в медкапсулу и активировав закрытие крышки. Пробуждение было несколько странным. Едва открылась крышка медкапсулы, как я увидел взволнованные лица своих детей, Ярославны и Литы, стоящих возле моего рабочего пульта. «Папочка, ты как себя чувствуешь?» Спросила меня дочка. «Я прекрасно себя чувствую». «Я хорошо отдохнул и немного поучился в капсуле», – ответил я Ксении, продолжая лежать в капсуле, лишь повернув голову. «А вы что все такие встревоженные? Что могло случиться на планете или в космосе за четыре часа, что я находился в медкапсуле?» «Стась, ты находился в капсуле не четыре часа, а четверо суток», – сказала Ярославна. «Никто из медиков так и не смог открыть твою медкапсулу». Даже у Славирки, с его обширными знаниями по устройству и ремонту различных медкапсул, и ничего не получилось. Естественно, у них ничего не получилось, так как я изнутри заблокировал открытие своей капсулы. Мне это постоянно приходится делать ярочка, чтобы никто не прерывал моего отдыха, лечения или учебы по пустяковым вопросам. Кроме того. Вы с дочкой до сих пор не ответили ни на один поставленный мною вопрос. «Нас с мамочкой сильно напугало, что твоя медкапсула не открывалась», – первая ответила мне Ксения. «Доча, я уже это понял и объяснил, почему у вас не получилось ее открыть. Но я так до сих пор и не услышал, А зачем вы меня решили разбудить и прервать мое обучение». Так дядя Лар связался с Яной и сказал, что второй корабль Зурнов вернулся. Он спросил у Яны и нашей мамочки, когда командир выйдет из своей медкапсулы. А они не знали, что ему ответить. Вот мы все и пришли сюда тебя будить, но у нас ничего не получилось. Вот теперь я услышал понятный ответ, дочка. Со мной все в полном порядке, дорогие мои. Так что идите сейчас в кают-компанию и покушайте. Я как освобожусь, сразу к вам присоединюсь. Не думаю, что дела меня надолго задержат». Заметив, что все присутствующие направились на выход, я быстро сказал. «А вот Литу я попрошу остаться». Когда мое семейство покинуло рабочий кабинет, я выбрался из медкапсулы и оделся. Лита все так же продолжала стоять возле пульта управления. Ты присаживайся в кресло у чайного столика, Лита, и рассказывай, что у вас в медсекторе происходит. У нас все нормально, командир. Разумных вывели из природного стазиса и вылечили все их болезни. Правда, Эмилия запретила нам выпускать их из медкапсул. Она сказала, что это был ваш приказ. Мы выпустили из медкапсул только двух зорнов и передали их прибывшему за ними Рашу Дэнксу. Эмилия сказала правду насчет моего приказа, Лита. А Можешь не сомневаться. Скажи мне, вы создали мнемомодули языка неизвестных разумных с массивом их образов общения? Да, и уже изучили этот язык. Как я поняла, он представляет собой одну из разновидностей древнего языка легов. Слишком много у них схожих образов. А вот это уже интересная информация, Лита. Скажи, а вы делали проверку на наличие еще какого-нибудь языка, на котором могут общаться эти неизвестные разумные? Такой проверки мы не делали, командир. Скажите, почему вы решили, что они могут знать еще какие-нибудь языки? Вспомнили события, произошедшие с Эмилией, когда она выводила из Тазиса команду Раша. Эмилия первым делом создала модуль родного языка зурнов, Они общего, которым пользуются вся в иной Вселенной. Это привело к нехорошим последствиям Надей, и не хочу, чтобы это вновь повторилось. Теперь мне все понятно, сказала Лита, и ненадолго замолчала. Я уже передала Эмилии ваш приказ, чтобы она сделала полную проверку разумных на знания других языков, и в случае их наличия создала дополнительные языковые мнемомодули с массивами образов общения. Вот это правильный подход к делу. Возьми себе на заметку, в дальнейшем всех проверять на знание других языков общения. Это позволит нам больше не попадать в неприятные ситуации, так или иначе связанные с традициями иных разумных. Я поняла, командир. Вы хотите еще что-то узнать? Именно так. Раз вы успешно вылечили все болезни неизвестных разумных, значит вам уже удалось разобраться со строением их внутренних органов. Я прав? Почти. С их внутренним строением была знакома только Эмилия. Как она мне пояснила, эти знания ей достались от команды корабля-хранителей. Мне с данным видом разумных никогда не приходилось встречаться. Как выяснилось при обследовании, у них похожее строение тела. они могут питаться той же пищей, что и мы. Но имеется и существенное различие. У представителей данного разумного вида имеется по два сердца и две печени, а также по шесть пальцев на руках и ногах. Кроме того, во время обследования Эмилия выяснила, что эти разумные побывали под неоднократным излучением спармса. Это говорит о том, что им не один раз приходилось воевать с дирактами. Препарат Ярославны? убрался негативные последствия этого вредного излучения. Их возраст вам удалось выяснить Да возраст мужчин от 40 до 120 лет. одна женщина дожила до 100 лет, а три остальные достаточно молоды. Мы проверили их всех на генетическую взаимосвязь однозначно можно сказать только одно пятеро из разумных кровные родственники и являются семьей. Поясни, Самые старшие разумные – это отец и мать. Мужчины – это их сыновья. А три девушки, скорее всего, являются избранницами более молодых мужчин. Понятно. Нам осталось выяснить, что они делали на этой планете. Судя по тому количеству оружия, что было закреплено на их космических скафандрах, они наемники. А вот как они попали на планету, мне неизвестно. Вполне возможно, командир. Кто-то оставил здесь группу наемников с определенными целями. Но случилось какое-то событие, и они оказались в природном стазисе. Кстати, они провели в нем намного больше времени, чем зорны. «Почему ты так думаешь, Лита?» – спросил я, а сам подумал об изученном отчете наемной группы. «Вы же знаете, командир, я долгое время изучала различные виды стазиса в лаборатории на Идилии. искусственный стазис. очень сильно отличается от природного. Как бы там ни было, но при природном стазисе, все равно происходят небольшие изменения в организме разумного. Хоть это довольно трудно определить в наших медицинских капсулах. Но у меня уже имеется опыт такого определения произошедших изменений. Так вот, что я хочу сказать. Накопленная разница в изменениях между неизвестными разумными и зурными из команды Раша Составляет больше 70 лет. А вот это весьма интересное дополнение, сказал я, и подумал о своих 70 годах, прожитых на Земле. Я так понимаю, зурны с этими неизвестными никогда ранее не встречались на планете, где мы сейчас находимся. Я верно понял твои слова. Совершенно верно, командир, сказала Лита и ненадолго задумалась. Придя в себя, она продолжила. Мне только что сообщила Эмилия, она после полной проверки создала еще четыре языковых модуля неизвестных разумных. На одном из языков разумные говорили с самого рождения, а потом им пользовались очень редко, только для общения с себе подобными. Лита, передай Эмилии, пусть принесет ко мне в рабочий кабинет все кристаллы с языками неизвестных разумных. Сообщение старшему медику передано. Эмилия сказала, что подойдет через пару минут. «Я вам еще нужна, командир?» «Пока у меня к тебе больше нет вопросов, Лита. Можешь идти обедать». Через две минуты после ухода Литы, как и было ранее сказано, в моем рабочем кабинете появилась Эмилия. «Как вы себя чувствуете, командир?» услышал я привычную фразу старшего медика. Ваша медкапсула была заблокирована, и мы четверо суток не смогли ее открыть. Со мной все в порядке. Ты же прекрасно знаешь, что во время изучения большого массива древних знаний, доступ к моей медкапсуле блокируется, чтобы не потерять даже маленькой части информации. Вы опять что-то себе заливали? Да. Дарил нашел информационный кристалл в одном из хранилищ дома, где мы побывали. Для тебя на нем не было ничего интересного. На Кристалле был отчет одной разведгруппы. Как я понимаю, вы решили сравнить ваши знания о разведке с записанными на Кристалле. Я всегда говорил, что ты у нас умная девочка. И умеешь делать правильные выводы из краткой информации. Скажи, Эмилия, мне для заливки новых языков нужно ложиться в капсулу? Не обязательно, командир. Их можно залить через ваш пульт управления. Думаю, палин вам поможет в их быстром изучении. На это потребуется около 4-5 минут. Я уже все эти дополнительные языки изучила. А вот это хорошая новость, сказал я, усаживаясь в кресло возле пульта. Амелия оказалась права. Заливка и активация нескольких языков неизвестных разумных заняла не больше 4 минут. Для себя я сразу же отметил, что некоторые непонятные места в отчете наемной группы для меня стали ясными и понятными. Эмилия, ты проверила неизвестных на возможные пси-закладки? Это я сделала в первую очередь, командир. Даже раньше ментоскопирования. Закладки я обнаружила у всех восьми разумных. Никакой пси-защиты у них никогда не было. Видать поэтому, они ничего не смогли противопоставить пси-активному миру. Группу наняли старейшины их мира и направили на планету собирать сведения о других видах и расах разумных. И когда они найдут тех, кто будет искать проход в иную вселенную, то должны попасть на их корабль и активировать систему самоуничтожения. Им всем внушили, что небольшая группа агрессивных разумных хочет попасть в другую вселенную, чтобы получить там страшное оружие, способное уничтожать целые миры в галактиках. Поэтому они должны спасти свой мир от уничтожения. Когда они прибыли на планету, то корабль, доставивший их, сразу улетел назад. Когда они добрались до города, то очень удивились, что некогда населенный город, в котором они бывали раньше, оказался пустым. Все его жители попросту исчезли. Через несколько дней пребывания в городе, они решили поохотиться в ближайшем лесу, так как их продукты питания уже были на исходе. В результате чего, вся группа оказалась в стадисе. Интересно, тебе удалось выяснить, кто внушил им мысли об уничтожении их мира? Эта информация полностью стерта из их памяти. Они все искренне считают, что выполняют секретную миссию по спасению своего родного мира, предсказанную их оракулом. И здесь оракул постарался, сказал я и задумался. Командир! «Вы о чем сейчас сказали?» – спросила Эмилия, выводя меня из размышлений. Понимаешь, Эмилия, есть некое сходство в предсказаниях оракулов, живущих в разных мирах. Например, оракул Аграфов предсказывал войну с миром Арахнидов. То же самое говорил оракул Арахнидов о длительной войне с миром Аграфов. Причем оба оракула предсказывали, что первая начнет кровопролитную войну, противоположная сторона – Они даже указали на одну и ту же звездную систему, где должно произойти первое сражение между их флотами. И вот теперь ты мне сообщаешь об еще одном предсказании Оракула, который говорит о войне, которую должны развязать агрессивной разумной, стремящиеся попасть в другую вселенную. Тебе не кажется, что кто-то специально пытается внушить мысли о скорой войне Оракулам из разных миров? После вашего объяснения, командир, такие совпадения мне уже не кажутся случайными. Мне тоже, Эмилия. Что тебе удалось сделать с нашими найденышами? Все чужие все закладки я удалила. Поставила одну нашу на непричинение любого вреда командам кораблей нашей поисковой группы. После полного лечения залила им языки жителей Звездной Федерации. Из данных их ментоскопирования Создала единый массив знаний. Он был залит вам вместе с их языками. Больше ничего я с ними не делала. Понятно. Я сейчас иду обедать со своей семьей. А ты через час можешь разбудить их. С ними будешь общаться на языке легов. Они его прекрасно понимают. К тому же, не нужно сейчас им показывать, что ты покопалась у них в памяти. Потом проводишь и в кают-компанию и покормишь. И не забудь сама покушать. Чуть не забыл. Вот еще, что хотел у тебя спросить. Радка и Тари со своими подопечными вернулись на Дэю? Они вернулись на корабль вечером того же дня. На следующий день они вновь ходили гулять в городской парк. Лишь когда им стало известно, что ваша медкапсула не открывается, они уже больше никуда не уходили с корабля. А насчет обеда можете не волноваться, командир. Мы с мужем уже покушали в столовой нашего медсектора, сказала Эмилия и покинула мой кабинет. В кают-компании меня ожидал праздничный обед. Многие хоть и покушали, но продолжали сидеть за столами и пить чай, одновременно смотря какой-то документальный фильм о животном мире Земли. В помещении пустовал лишь один большой стол, окруженный высокими стульями. Скорее всего, их сделали наши инженеры для группы разумных, пока я находился в медкапсуле. Хотя за таким столом вполне могли разместиться представители богатырской дружины Ставра. Когда я закончил обедать и принялся за горячий взвар, в кают-компании появилась Эмилия в сопровождении восьми высоких разумных. Старший медик выглядела очень миниатюрной по сравнению с ними. Эмилия едва доставала макушкой головы до груди самой низкой девушки в группе. Все вошедшие, кроме старшего медика, едва зайдя в кают-компанию, резко остановились, увидев сидящих напротив входа Тари и Тихона. «Не обращайте внимания на наших членов команды», – обратился я ко всем пришедшим на языке легов. «Присаживайтесь за большой стол, уважаемые гости. Сейчас вас покормят обедом». а все разговоры мы оставим на потом. «Не нужно нас бояться», – добавил Тари на том же языке. «Мы не причиним вам вреда». Нужно было видеть громадное удивление на лицах пришедших, но они все же взяли себя в руки и стали рассаживаться за большим столом. Эмилия разместилась вместе с ними, перед этим подложив под свою пятую точку несколько мягких подушек. Наши женщины быстро накрыли стол гостям, а Эмилии принесли термос с горячим зваром и кружку. Когда наши гости уже заканчивали обедать, в кают-компанию зашла Яна. Командир, получено сообщение от капитана Ингарда Лара Конуэлла. Араш передал большую благодарность за спасение двух членов его команды и попрощался со всеми. После этого оба линкора Зурнов покинули нашу поисковую группу и ушли в прыжок к точке перехода в иную вселенную. Капитаны остальных кораблей группы просили узнать, долго ли мы еще будем находиться в этой звездной системе. Я заметил, как напряглись наши гости, услышав про иную вселенную, но все же сказал, Яна, передай всем капитанам кораблей, пусть начинают предстартовую подготовку, скоро мы покинем эту звездную систему. Ты же знаешь, что наши дальнейшие пути с зурнами должны были разойтись именно тут. Принято, командир! Ваше сообщение всем капитанам передано, сказала Яна и покинула кают-компанию. Потому как облегченно вздохнули все наши гости, я понял, что они именно нас изначально приняли за группу агрессивных разумных, о которых вещал им Оракул. Хотя никакой агрессии по отношению к ним Никто из нас даже и не думал проявлять. Спустя минуту, молодая женщина, сидящая рядом с нашим старшим медиком, начала тихо о чем-то шептаться с ней. Эмилия внимательно выслушала, потом кивнула ей головой и уже на обычном языке мира Джере сказала. Командир, разрешите представить вам семью Варга из рода Нерта. Его супругу зовут Дара, а сыновей Ярвис, Олес и Рург. С ними также присутствуют супруги их сыновей – Лея, Мия и Дарина. Они все жители далекого мира, который называется Ингард. «А вот это уже интересное начало для знакомства», сказал Дмитрий Ярославович на русском языке, после чего, к моему глубокому удивлению, он продолжил говорить на родном языке неизвестных разумных, на том самом, на котором они общались в детстве. Приветствую далеких сородичей. Мы рады видеть тех, чьи мудрые предки послали в наш запретный мир Тарха, названного на Мидгарде Дашь Богом, его сестру Тару. Не ожидал я увидеть выживших потомков Сварожичей в далеких мирах Сварги Пречистой. Теперь уже было удивление на лицах всех присутствующих в кают-компании Дей. Но на этом ничего не закончилось. Дмитрий Ярославович и гости. Не сговариваясь, поднялись из-за столов и молча поклонились друг другу. Когда они вновь расселись на свои места, Эмилия продолжила. Представляю нашим гостям нашего командира, изначального древнего, вернувшегося в эту вселенную, которого зовут Станислав Иванович. Эмилия указала рукой на меня. Рядом с ним находится его супруга, богиня Ярославна, которую у нас все называют Ярославна». С ним сидят и их дети, Олег и Ксения. Дальше Эмилия представила всех находящихся в кают-компании. Удивление не сходило с лиц наших гостей, но особенно сильно оно проявилось, когда Тарий и Тихон были представлены как разумные представители изначальных миров. Поглядывая на гостей, я уже прикидывал в уме, поскольку целительных гранул придется им выдавать. Но все обошлось, И никому из наших гостей не поплохело. Когда Эмилия закончила говорить, ко мне обратился Варк Нерд. Скажите, уважаемый Станислав Иванович, все эти представители различных разумных рас и видов разумных являются вашей командой? Да, уважаемый Варк, а вот только тут не вся моя команда. Многие разумные, которых вы еще не видели, находятся на других кораблях моей группы. У нас даже богатырская дружина из народа белых росов имеется. Вот только они ростом намного выше вас будут, и сейчас пребывают на сверхтяжелом крейсере Ингард, который находится на орбите этой планеты. Я не ослышался? Ваш крейсер называется Ингард? Удивленно спросил меня Варкнерт. Вы не ослышались. Он назван так. в честь мира, откуда на мидгард землю прибыл Тарх, сын Перуна. Основное имя Тарх получил главный искин нашего крейсера. Удивительно, только и смог сказать глава семейства Сингарда. Удивляться вы потом будете. Сейчас нам необходимо вместе решить, как быть дальше. Мы не можем сейчас доставить вас домой. Нам нужно лететь дальше к нашей цели. Можно побывать на Ингарде на обратном пути. Но мы не представляем, как долго вы все находились в стазисе. На вашей родной планете могли пройти не годы и века, а многие тысячелетия. Может быть, о вас там уже давно не осталось никаких воспоминаний? Мы это прекрасно понимаем, уважаемый Станислав Иванович. Скажите, пожалуйста, а вы можете принять нашу семью в свою команду? Принять не трудно, но у меня есть одно правило. Я должен знать все о жизни членов моей команды. И еще одно замечание. Все мои приказы не обсуждаются, а выполняются. Это нас всех полностью устраивает. Что мы должны сделать в первую очередь? Пройти в наш медсектор, где вы пройдете курс омоложения. В моей команде все прошли его. «Извините, я подумал, что вы просто команда молодых разумных, которая захотела изучить просторы нашей вселенной». «Тут вы ошиблись, уважаемый Варг», — с улыбкой сказал Даррел. «Нам с супругой уже больше 14 тысяч лет. Моему другу Диву Сваргу на крейсере Ингард больше 40 тысяч лет от рождения. А сколько лет нашему командиру и его супруге, никто из нас не знает». так как в их мире не принято спрашивать о возрасте разумных. Раз все вопросы решены, можно покинуть эту гостеприимную планету. Яна, если все наши на борту стартуют, курс на крейсер Ингард, посадка на втором уровне. Принято, командир. Через час все корабли нашей поисковой группы ушли в прыжок по дальнейшему маршруту, И неизвестная звездная система вновь опустела. Где-то в глубинах космоса. Неизвестная звездная система пространство с точкой перехода. Спустя две недели мы наконец-то добрались до конечной точки назначения в этой Вселенной. На всех кораблях группы, экипажи и пассажиры не отрывали взгляды от мониторов, на которые транслировалась картинка зондов. Все смотрели, как в пустоте пространства, все больше и больше раскрывалась пульсирующая аномалия, которая переливалась по своему внешнему краю разноцветными потоками энергии. Как только расширение пульсирующей аномалии закончилось, и ее поверхность затянулась энергетической пленкой, я отдал команду на все корабли своей группы. Прыжок через центр аномалии. Один за другим. Корабли исчезали в центре энергетической пленки. Крейсер Ингард уходил в прыжок последним. Что нас ждало по ту сторону, мне было неизвестно. Но я надеялся, что все у нас будет хорошо. Конец шестой книги. Благодарю за внимание всех слушателей. Ждем выхода книги в печатном издании с окончательными дополнениями и изменениями. До встречи в следующей книге.